Глава 20 Лорд Шершин смерил племянника главного инквизитора недоверчивым взглядом. Сантьяго явился к нему как новый лорд-управленец полицейского отделения. И лорда Шершин, импозантного, чуть полного пожилого мужчину с шикарными усами, немного раздражала юность и красота мага. Слишком быстро взлетел, благодаря связям дяди. Вырвали отделение из рук лорда Олафа, самого упрятали в темницу инквизиции. Подозрительно. Интуиция подсказывала, что Сантьяго появился здесь и как инквизитор тоже, хотя на нем не было черных одежд с эмблемой в виде золотой паутины на груди. «Мы повсюду», — вспомнился лорду Шершин, девиз инквизиторов и главнокомандующий Панику Сами. Не на него ли теперь нацелилась инквизиция? Теперь еще и в его чайном кабинете разгуливал, делая вид, что интересуется коллекцией картин, инквизитор. А лорд Шершин их на дух не переносил. Но что делать? Армия с полицией сотрудничала тесно, так что нового управленца придется терпеть, хоть от него и разит пыточными подвалами». «Как и закончилось дело о маньяках, убивающих девушек из плоского мира», – поинтересовался лорд Шершин, чтобы привлечь внимание Сантьягу от картин с баталиями к себе. «Как только я вступил на должность и получил материалы дела, распутать его было легко», – небрежно бросил Сантьягу, чуть повернувшись к лорду-управленцу. Халатность в расследовании поразила меня до глубины души, поэтому я решил разобраться с агентами, что вели его, и лордом Олофом, и передал их инквизиции, чтобы анализ их действий был непредвзятым. Двое подозреваемых погибли в камерах в ожидании очередного допроса, один сбежал, но его нашли пару часов назад мертвым. Ну, учитывая, что смерти девушек прекратились, полагаю, что все виновные погибли, и дело можно закрыть. Санти с удовольствием вспомнил, что Марк прикончил освобождённого инквизиции уродливого полуоборотня, как только необходимость в нем отпала. Теперь Санти искал нити, которые выведут его на хозяина времени. Тот внезапно исчез из Барселоны. Пока Санти не арестовал никого из маг сопротивления, подозревая, что хозяин времени либо не успел по какой-то причине обойти всех, либо заподозрил неладное. В любом случае, лучше выждать. Из того, что Сантьяго знал о «Хозяине времени», он понимал, что имеет дело с очень сильным магом, поэтому тут нужно было двигаться осторожно, выяснить близкий круг общения, допросить. «Хозяин времени слишком влиятельный соперник, чтобы нападать, когда у него в руках Алиса и спрятанная в ней сила. Необходимо оторвать его хотя бы от этого источника. Еще у него должно быть слабое место». «Нужно выяснить, кто ему дорог, чтобы манипулировать магом. Одну ниточку Санти уже нащупал, в ближайшее время он за нее дернет, чтобы проверить, не приведет ли она к хозяину времени». «Ну а что же вас привело ко мне?» – прервал его размышления лорд шершин Санти окинул взглядом богато обставленную залу, криво усмехнулся и подошел к столику, где прислуга сервировала им травяные чаи. Мельком оглядев ладную фигурку девушки, Сантьяго вдруг заметил, как та напряглась, словно почувствовала на себе его взгляд. Чувствительные девушки всегда напоминали ему об бане. Во рту сразу стало горько. Сантья отвернулся с досадой, глядя в окно на город. Где-то там его, Анна, в объятиях своего оборотня. Но Сантьяго еще вернет Нехипкао к себе, и вот тогда ничто не сможет ее спасти». «У меня появились отрывочные неясные сведения», – осторожно начал Санти, взяв песочное печенье с серебряного блюда, – «что некая группа магов замышляет переворот. И я даже не могу предоставить вам бумаг и документов, подтверждающие эти весьма туманные сведения. Но я подумал, возможно, вам что-то уже известно, ведь именно вы занимаетесь охраной короля и государственного строя». Лорд шершин покусал ус, нервно почесал большим пальцем нижнюю губу. «Мне о таком неизвестно. Насколько достоверны ваши сведения?» Лорд шершин понимал, что ходит по тонкому льду. «Если такой заговор существует, а он не знает о нем, то король его уничтожит. А если не существует, то ложная тревога может короля разозлить». «Совершенно зыбкий и неоднозначный», — признал Сантьяго. «Речь идет о...» «А столице?» – спросил лорд шершин поднимая серебряную чашу с горячим напитком к губам. «Нет, под самым носом у главнокомандующего они бы не посмели слегка засмеялся Санти, – «ну вот севернее». По застывшей в воздухе чаши Санти догадался, что его попытки вслепую попасть в мишень увенчались успехом. Лорд шершин поспешил отхлебнуть, но Санти теперь уже был уверен, что что-то заставило насторожиться лорда главнокомандующего. Недаром он более тридцати лет служит королю, способному одним лишь своим гневом превратить неугодного ему в горстку пепла, и умудряется выживать. Лорд Шершин тоже весьма осторожный хитер». Поэтому Сантьяго выдержал паузу, делая вид, что увлекся печеньем. Молчание, он был уверен, первым прервет собеседник. Сантьяго успел оценить лорда шершин его претензию на хороший вкус и замашки коллекционера и знатока интересных вещиц. Этот напыщенный индюк не так опасен, как считал дядя. Он умеет и льстить и выслуживаться, это заметно по его осторожности в Сантьяго. Санти для него непонятен. Лорд Шершин не знает, насколько племянник инквизитора опасен. Достаточно убедить его, что Сантьяго ему не соперник. А потому Санти молчал, беззаботно поедая сладости. Надо дать лорду Шершин время обдумать информацию, решить, чем с ним поделиться. Спешка может только все испортить. Когда он взял с блюда третье печенье, лорд Шершин осторожно прочистил горло около двух недель тому назад погиб один отряд истребителей, который выпросил э, лорд Олаф для преследования неких подозреваемых. Записи столкновения с противником не сохранилось. Весь отряд был уничтожен вместе с записывающими кристаллами. А как думаете, это имеет отношение к расследованию о девушках или... Определенно нет, уверенно ответил Сантьяго. Теперь я могу сказать, что из весьма туманных показаний на допросах лорда олофа инквизиторы заподозрили, что в его признаниях по недобросовестному ведению расследования об убийствах девушек скрыта более существенная проблема. Они прислали мне отчеты о допросах, и я заметил там странные нестыковки. Мое предположение, что лорд Олаф – один из участников заговора. Может, маги таким образом проверяли свои военные возможности? Ведь если восстание произойдет, им придется сражаться против армии короля. А про себя Сантьяго подумал, что, судя по показаниям лорда Олафа, преследовали Алису. Видимо, ее защищает не только хозяин времени, но и какие-то еще сильные маги, раз они смогли разнести в щепки отряд королевских истребителей. Куда же увезли девчонку? И удалось ли им уже достать из нее ту невероятную силу, о которой говорил лорд олов Времени выяснять это практически не было. «Где именно разбились истребители?» – спросил Сантьяго, продолжая наблюдать, как лорд шершин меняется в лице. Если выяснится, что о готовящемся восстании узнал не он, а Сантьяго, то репутация лорда-управленца сильно пошатнется. Сейчас он может совершить оплошность, если попытается выведать побольше сведений в обмен на свою информацию на границе Арагона и страны Басков. Сантьяго погрузился в размышления. Лорд шершин тоже задумался, только каждый вел анализ фактов по-своему. Сантьяго пытался понять, почему хозяин времени не увез Алису из королевства, а двинулся на север. Что у него там за возможности? знакомства укрытие? Может, они на территории Франции? Пока они в королевстве, до них можно дотянуться. Почему хозяин времени не попытался бежать на юг и спрятать Алису в королевстве династии шамол Уж король Туул с удовольствием укрыл бы его, лишь бы навредить династии Ватра. А лорд Шершен пытался понять, как усилить возможности армии, если куча магов так легко расправилась с истребителями. И как бы использовать Инквизицию с ее многочисленными тонкими сетями, чтобы выяснить весь круг заговорщиков. «Возможно, нам стоит привлечь лорда Араха», словно прочел его мысли Сантьяго. Лорд Шершин сначала дернулся, чтобы возразить, но потом подумал, что Сантьяго попытается спихнуть расследование заговора ему и своему дяде, чтобы в случае чего выйти сухим из воды. А этого лорду Шершин очень не хотелось». «Как бы мне допросить лорда олофа самому?» Осторожно, начал он. Сантьяго кивнул, словно просьба лорда Шершин была разумна В действительности же он точно знал, что до лорда Олафа тому не добраться. «Я поговорю с дядей, но как вы думаете, почему они выманили...» «Истребители на север. Думаете, направление играет роль?» – насторожился лорд шершин Санти выругался про себя. «И если привлечь интерес лорда шершин в этом направлении, как он собирается отыскать хозяина времени?» Но потом он рассмотрел эту комбинацию как возможную. «Ну, а что, если именно на север направить внимание главнокомандующего? Не позволит ли это убить сразу двух зайцев?» выяснить местоположение хозяина времени при помощи инквизиции армии, а заодно отвлечь лорда Шершин и попытаться запустить щупальца в армию, найти противников лорда, подготовить тому могилу к его возвращению. А что там рядом с тем местом, где разбились истребители? Сантегу проводила взглядом служанку, прищурившись, запоминая ее на будущее, когда устранит лорда Шершин. Лорд Шершин провел рукой в воздухе. Тот уплотнился в метре от магов, и на белом пространстве возникла карта королевства. С серыми изломанными массивами выросли на ней горы. Зелеными пятнами возникли леса, синими венами пробились реки. Золотыми огоньками зажглись основные города. Лорд Шершин что-то прошептал в усы, и красным крестиком замигало место гибели истребителей. Затем карта начала увеличиваться, приближая и укрупняя этот участок. «Железнодорожная станция», – задумчиво произнес Сантьяго. «А куда ведет дорога?» Рельсы продвинулись до Памплона и дальше пошли на запад к Астурии. Сантьяго молча смотрел на то, как меняется карта, следуя размышлениям лорда Шершин. Было заметно, что он выбирал между Пиренеями, Астурией, Францией. Ну что ж, в ближайшее время внимание лорда Шершин будет работать по этим направлениям. Сантьяго не боялся, что лорд-главнокомандующий найдет Алису и хозяина времени. Он был уверен, что сам найдет их быстрее. Но в случае чего он может привлечь силу армии, а против нее хозяин времени не пойдет, в этом Сантьяго был уверен. «Что ж, я надеюсь, мы будем держать друг друга в курсе событий. Совместными усилиями мы сможем остановить этот заговор. Не находите?» Сантьего встал спиной к карте, протянул руку лорду. Тот быстро кивнул, поднялся и пожал руку магу. «Я, конечно, уверен в том, что армия заговорщикам не по зубам, но направлю силы на то, чтобы усилить охрану короля и безопасность городов». Лорд шершин внешне был спокоен, но Санти прекрасно представлял себе, что творится у него в голове. Отныне Санти может манипулировать им, направляя его внимание то на один городок, то на другой туманными фразами из «показаний» лорда Олофа. Страх перед королем Ватра, равнозначный страху за свою шкуру, ослеплял всех магов, от самых простых до самых влиятельных. Сантегу надеялся, что его встреча с королем Ватра случится уже после того, как он завладеет энергией, спрятанной в Алисе.